Глава 5. Снадобья и яды. Портал вышвырнул меня прямо в толпу на ярмарочной площади. Поэтому пришлось стиснуть зубы и быстро двинуться прочь, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания. Меня шатало от слабости, совершенно непривычно для меня. Это хасково проклятие, засевшее во мне, сосало силу так, что обычная телепортация – Здорово выбивала из колеи. Плохо дело. Мне позарез нужен был Фил, без помощи которого я вряд ли выберусь из этой реальности. Чувствовала себя отвратительно. Меня мутило, голова кружилась, ноги подкашивались, ненавистный снег летел в глаза, обжигал своим холодом, хотя вдали от Саливана мне и так резко стало холодно. Вдобавок ко всему у меня все еще жгло левую руку которую минуту назад Салливан держал в своих руках. Сейчас на ней виднелась странная серебристая руна, мерцающая в свете фонарей. Что это? И что мне с этим делать? Я так и не поняла, что между нами произошло в покоях Салливана. Что это за молния такая сверкнула? И отчего у меня случился резкий прилив сил? Хаски его разберет. Ладно, сначала Фил. Надо добраться до него во что бы то ни стало. Хорошо, что у меня тут в Лакуре есть такой знакомый. Он хоть и занимается часто запрещенными вещами, зато ручки у него не то что золотые, платиновые. Я ему однажды здорово помогла, вытащила из совсем гнилой переделки, тем самым навсегда завоевав доверие и крепкую дружбу. Мне повезло, что сегодня был какой-то местный праздник, и людям вокруг было абсолютно плевать на меня и мой странный облик. Лакорцы носят изысканные меха и разноцветной одежды. И тут я, вся такая в строго черной униформе, тонкой, но теплой. Впрочем, сейчас недостаточно теплой, все же от меховой накидки я бы и не отказалась. Я знала, где искать Фила, поэтому сразу пошла в лавку лекаря на углу Белокаменной улицы. Мерзкий райончик, но я сюда пришла за помощью, а не за романтичной прогулкой. Покосившаяся таблица с надобья и яды не вызывала особого доверия, но мне было все равно, я точно знала, куда и зачем шла. Пинком открыла хлипкую дверь, и она подалась мерзким скрипом. Внутри небольшого помещения было тепло и светло. Все пространство здесь занимались стеллажи, до потолка, с бесконечными склянками и коробками с ингредиентами, разрешенными и не очень но больше все-таки не очень. А посреди лекарской лавки стоял огромный операционный стол, на котором сейчас сидел разгневанный орк. Разгневанный, потому что в его правой лопатке застрял конечник стрелы, и в данный момент Фил пытался его осторожно вытащить. «Быстрее!» – рычал орк, размахивая своими лопищами. «Быстрее! Кому говорю!» «Секундочку, Кайнер! Еще одно мгновениеце!» «Опа! Готово!» Фил, долговязый белокурый паренек в желтой лекарской мантии, наконец вытащил наконечник стрелы и зашептал заживляющее заклинание под недовольное шипение орка. «Привет, Фил!» Тут только Фил обратил внимание, что в лавке есть посторонний. Его глаза при виде меня округлились и стали размером с блюдца. «Какие люди!» всплеснул он руками, сбив со стола бутылёк с красной жидкостью, которая угрожающе зашипела на полу. «Агнеса, дорогая, какими судьбами?» «Да так, мимо пробегала», — пробормотала я и сказала уже громче. «Мне нужна помощь, срочно! На тебя одна надежда». «Он еще со мной не закончил», — подал голос орк. И недовольно рыкнул на Фила. Перевязывайсь, давай скорее, хасково отродия. Он с тобой закончил, твердо сказала я, и швырнула орку моток бинтов. Рано затянута, с привязкой сам справишься. Сматывайся отсюда, пока я тебя не погнала. Ты смеешь мне угрожать? Рычал орк, спрыгивая со стула и надвигаясь на меня. Кайнар, но может не стоит. Неуверенно подал голос Фил. «Она мне угрожает! Какая-то девка мне угрожает!» «Ну вот, началось!» Устало вздохнул Фил и отступил в дальний угол, быстро прикрываясь защитными чарами. «Умничка! Он всегда знает, что делать!» «Я смею тебя вышвыривать!» Ласково улыбнулась я и указала на дверь. «Либо ты прямо сейчас уходишь со множками. ножками!» Орк без предупреждения кинулся на меня с диким ревом, но я была слишком в плохом настроении, чтобы пытаться его мягко отговорить о столь неосмотрительного поступка, поэтому молча двинула ему в челюсть поставленным ударом и ребром ладони попала четко в самую болезненную точку на шее орков. Пока тот корчился от боли, на секунду упустив меня из виду, Яна подала ему со спины, добавив парочку заклинаний вдогонку. Орк буквально вылетел на улицу, кубарем скатившись по ступеням прямо в сугроб. А я захлопнула за ним дверь, запечатала ее защитным заклинанием, чтобы нам никто не помешал, и обернулась к притихшему лекарю. «Сегодня у тебя будет только один клиент. Я». «Вау!» – восхищенно выдохнул Фил. «В этот раз ты даже ничего мне не разбила». Я не удержался от улыбки. Его восторг можно было понять. Да уж, прошлое мое появление у Фила обернулось ему капитальным ремонтом лекарской лавки. «Ложись!» – кивнул он на операционный стол. «Не знаю, что там у тебя случилось и знать не хочу, но черная магия от тебя фонит, как от низшего демона». Я послушно улеглась на стол и устало прикрыла глаза. Все, на несколько часов можно было расслабиться, пока Фил будет изучать мою ауру и пытаться ее как-то очистить. Я ему доверяла всецело и позволяла увести себя в такой специальный лечебный сон, в котором Фил обычно залечивал особо сложные случаи. Мне уже доводилось спать таком, но сейчас тьма не давала мне полностью отключиться. Она чувствовала, что ее хотят выдернуть, и отчаянно сопротивлялась. Поэтому вместо приятного полузабытия меня лихорадило нещадно. Я то провалила странный сон, в котором видела смешного белого пушистого зверька, то просыпалась и бормотала в бреду что-то про они в опасности, их все хотят уничтожить, надо спасти, его хотят убить. При этом сама не понимала и не осознавала, что говорю и о чем вообще речь. Только смутное беспокойство раздирало на части, а еще не давал покоя невыносимый холод. «Это жидкий огонь?» который голубым узором проступал под кожей и морозил меня изнутри.